Блен ушёл туда, где фон Рохлиц беседовал в кругу нескольких знакомых, напряжённо ожидая, остановит ли его Рохлиц, когда он пройдёт мимо. Перебросится с ним павокновению несколькими фразами. Фон Рохлицкий в ноги ему сказал: "Привет, Оберман", и продолжал разговор, не остановив Густава. Густав, глядя прямо перед собой, пошёл к выходу твёрдым, не очень быстрым шагом, ступая на всю ногу. С ним вежливо раскланялись но никто не обнаружил желания остановить его. Он шел, не поворачивая головы. У дверей игорного зала стоял старый капельдин Ржан. Он ожидал от Густава обычной пятимарковой бумажки. Густав рассеянно прошел мимо и даже не кивнул ему. Старик оторопел от неожиданности. Прошло, наверное, с полминуты, пока к нему вернулось обычное, его сдержанное достоинство. В эту ночь, с понедельника на вторник, В четвёртом часу Густова разбудил телефон, стоявший на ночном столике рядом с кроватью. Из трубки донёсся голос Мельгейма. Мельгейму необходимо повидать его сейчас же, без отлагательно. По телефону сказать в чём дело не может. Через 20 минут он будет у Густова. Густов, встревоженный и не выспавшийся, накинул на себя чёрный халат, прополоскал сухой рот. Что случилось? Голос Мельгейма трудно было узнать. Густав несколько раз нервно поморгал. Слегка болела голова, в желудке было какое-то неприятное ощущение. Наконец Мюльгейм явился. Шофёру такси он велел ждать. Не успев войти в дом, Густав сам открыл ему. Мюльгейм сказал: "Горит Рейхстаг". "Что такое?" переспросил Густав. "Горит Рейхстаг". Он ничего не понимал. Из-за этого Мюльгейм поднял его с постели. С терпением ждал он объяснений Мюльгейма. Прошла целая вечность, пока Мюльгейм снял пальто и вошёл в кабинет. Наконец они уселись друг против друга. Густав включил верхний свет. Он был через чур ярок, и в этом резком свете ему бросилось в глаза, что Мюльгейм не брит, и лицо его как-то особенно помято. Обычно его многочисленные морщинки создавали впечатление нарочитой маски. Сегодня же они делали его лицо старым, изморждённым. Ты должен уехать, сказал Мюргеем, за границу, немедленно, завтра же, Густов скатхил. Он отарапело выпучил глаза, открыл рот. Есть небрежно завязанного шнура волочилось по полу. Что? спросил он. Горит Рейхстаг, повторил Мюргеем. В экстренном выпуске они заявляют, Что поджог совершён коммунистами. Это, конечно, вздор. Они подожгли сами. Им нужен предлог, чтобы запретить коммунистическую партию и устранив потом также и германских националистов, получить на выборах абсолютное большинство. Ясно одно. Назад им пути нет. После этой разбойничей выходки им не остаётся ничего другого, как пустить в ход жесточайший террор. Ясно, что они осуществляют программу, заготовленную ещё к президентским выборам. Тебя они ненавидят. За последнее время они не раз брали тебя под обстрел. Они захотят расправиться с тобой в назидание другим. Тебе надо убираться отсюда прочь, Атерман, за границу, немедленно. Густав пытался понять Мюргейма, но это было невозможно. Слова ударами сыпались на голову. Что за чушь несёт Мергейм? Так могут и соблять друг друга банды гангстеров где-нибудь в Центральной Америке. Но ведь речь идёт о политических партиях в Берлине в 1933 году. У Мергейма, видимо, сдали нервы. "У тебя что-то холодно", сказал Мергейм и слегка поёжился. Невыспавшегося Густова тоже знобило. "Я включу отопление", сказал он и встал. Не стоит махнул рукой Мюльгейму. На рюмку коньяку я бы выпил. Он был утомлён. Голос его звучал сухо. Густав налил ему коньяку. Нет сомнения, думал Густав, глядя на Мюльгейма, пившего коньяк. Всяя паника свила его с ума. Поджечь Рейстаг, для этого надо быть безумцем. Неужели они думают выехать на такой чудовищной грубой лжи? Так можно состряпать пожар Неруновского Рима. для бульварного романа. Но в наше время, в век телефонов и ротационных машин, это немыслимо. Густав взглянул на Мюльгейма, наливавшего себе вторую рюмку коньяку. Глаз Божий катился слева направо, в ярком, режущем свете изображение Эммануила Апермана казалось плоским, неподвижным, мертвым. Было десять минут пятого. А может быть, он и прав. Месяц назад... Многое из того, что ныне стало действительностью, казалось совершенно невозможным. Он не фантазёр. Теперь и впрям происходит невероятные вещи. Ни под каким видом нельзя раздражать его, перечить ему. Я не хочу терять его, вторечна. Очень осторожно Густав высказывает свои сомнения. Мелгей отмахивается. Но, «Ну, конечно, пожар состряпан невероятно грубо и глупо, говорит он. но ведь все, что они делают грубо и глупо, тем не менее они ни разу не просчитались. Они всегда безошибочно спекулировали на отсталости масс. Сам фюрер в первых изданиях своей книги называет эту спекуляцию руководящим принципом своей политической практики. Почему же им и дальше не продолжать в том же духе? С ужасающим цинизмом они подхватили и стали продолжать ту систему лжи, которой до последних дней войны пробавлялось верховное командование. А крестьянин и мелкий буржуа верили всякой их небылице. Да почему им и не верить? Принцип этих молодцов действительно необычайно прост. Твое «да» пусть будет «нет», а твое «нет» пусть будет «да». Излишние тонкости их не интересуют. Это чудовищно раздутые, гротескно опошленные макеавели от мелкой буржуазии. Именно такой примитивной крестьянской хитрости они и обязаны своим успехом. Всем кажется невероятным, что такие приёмы могут иметь успех, и все на них попадаются. Густав пытался внимательно слушать, слова Мюллеяма как будто имели смысл, но Густав не хотел верить. Всё сощество его протестовало. Мюллеям продолжал Это последовательное открытое исповедование лжи как высшего политического принципа, несомненно, очень интересно. Будь у нас время, я бы с удовольствием показал тебе это на множестве примеров. Но сейчас я могу сделать только одно просить тебя уехать, пересечь границу завтра, немедленно. Опять то же самое. С этого Мюльгейм и начал. Густав слышать не хотел об отъезде. А между тем он знал, что Мильгейм к этой теме вернется. Что за бессмыслица, из-за того, что горит рейстаг, он, Густав, должен уехать из Берлина. Он заметил, что кисть шнура волочится по полу, подобрал шнур, аккуратно подвязался. Он и не помышляет куда-нибудь ехать, глупо, смешно. В Германии все, разумеется, обойдется. Каким дураком будешь потом в собственных глазах, сидя по ту сторону границы? На Мюльгейма сказать этого нельзя. Густав не может позволить себе роскошь опять оттолкнуть его. Он не может обойтись без Мюльгейма. Без него он пропадёт. Мюльгейм нужен ему как хлеб и вода. Осторожно пытается Густав объяснить, почему он не может сейчас оставить Берлин. Лессинг идёт прекрасно. Фрихин вработался, и они успешно продвигаются вперёд. Книгу нельзя бросить. Не слишком ли мрачно смотрит Мельгейм на события? Густав становится красноречивым, пытается убедить прежде всего самого себя, но едва заговорив, он уже знает, что прав Мельгейм. До сих пор Мельгейм всегда был прав. Всё, что он, Густав, говорит, сентиментальный вздор, а Мельгейм говорит дело. Он продолжает ораторствовать, но уже без всякого вдохновения. Мельгейм заметил эту вялость. Он ожидал, что Густав гораздо больше будет дрыкаться, и он облегчённо вздохнул, не встретил с его стороны сильного сопротивления. Упорствуй он, у Мюльгейма в эту тяжёлую ночь не хватило бы сил с ним справиться. Густав видел, как измучен Мюльгейм, до чего раздражает этот резкий свет. Он встал и выключил верхние лампы. Тем временем Мюльгейм снова собрался с духом. Дрось, жвадь, жвадь в коопераман, сказал он. Не обманывай себя. Эти молодчики проводят то, что они давно задумали. А задумали они сделать мясной фарш из всех противников, которые кажутся им сколько ни будет значительными. Так как они идиоты, они тебя считают серьёзным врагом. Повторяю, беги. Уезжай в Данию или в Швейцарию. С отвлечением счёт снега мало утешительный, но они день ото дня всё лучше. «И не заставляй меня торчать здесь и часами уговаривать тебя!» Рассердился он вдруг. «У меня и без того достаточно дела. Завтра горячий день, и мне не мешало бы поспать 3-4 часа. А ты от меня не избавишься, пока не дашь согласия на отъезд. Ну скажи «да», Аперман!» Густав чувствовал настойчивость, взволнованность Мюльгейма. Он верил ему, хотя и не постигал всего. А ты поедешь со мной? спросил он с младенческой наивностью. Да пойми ты, что я ехать не могу, нетерпеливо, почти грубо возразил Мильгей. Мне ничего не угрожает, по крайней мере, сейчас. Я никогда не ставил себя в такое рискованное положение, как ты. И мне быть здесь важнее, чем тебе с твоим лесингом. Завтра в моей конторе будут сидеть 15-20 человек. Я для них последняя соломинка, за которую они могут ухватиться.